Глава двадцать первая Вернувшись домой, я долго размышляла над странным поведением графа. Неужели он смотрел на меня, как на женщину? Оценивал мою внешность? Еще этого не хватало. Пусть смотрит на свою ювелинду. Как показывала практика, такие вещи никогда хорошо не заканчивались. Я многого не знала об обычаях и правилах этого времени, но вполне можно предположить, что если мужчина захочет воспользоваться своим положением, то сделает это. Но все таки и я не крестьянка. Я леди. Пусть и без гроша в кармане. Мысленно возмущаясь, я, однако, чувствовала не совсем то, что выдавал мой возмущенный разум. Граф меня привлекал. Он был из тех мужчин, которые пользовались женским вниманием в любое время. Торнтон обладал внутренней силой или, как говорят, имел стальной стержень, красивым лицом и фигурой, и, самое главное, в нем чувствовалась именно та каменная стена. Эх, что ни говори, повезло Эвелинде. «О чем ты думаешь?» Майри заметила, что я витаю в облаках. «Леди, вы слышите меня?» «А?» Я непонимающе посмотрела на нее и демонстративно зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Устала». «Можно мне пойти к себе?» «Конечно», — ласково ответила Идана, поглаживая Леонардо. «Тебе нужно отдохнуть, ведь сегодня четверг, день романов». «Ах, я все время забываю твоей памяти, растворившейся в парах кудрявца. Мы собираемся в библиотеке, выбираем роман, и ты нам читаешь вслух». «Наконец-то я закончу вышивать сорочку». Майри, зажмурившись от удовольствия, положила в рот сладкий орешек. «Люблю заниматься рукоделием под твой голос». «Ты так хорошо передаешь суть написанного, дорогая!» «Хорошо, тетушки, ответила я, не особо желая заниматься этим скучным для меня делом. «Я обязательно почитаю вам». Уже в комнате, уткнувшись в книгу о кладах, я действительно задремала, и мне приснился странный сон. Это был какой-то праздник. Громко играла музыка, слышались веселые голоса, а столы ломились от еды. Я сидела на возвышении, одетая в богатое платье из серебристой парчи, но не испытывала ни веселья, ни радости. На моем пальце сияло кольцо с большим камнем, похожим на изумруд, и, глядя на него, мне почему-то хотелось плакать. Рядом со мной сидел мужчина, но я не видела его лица, оно было словно в тумане. В моей душе царили смятение, страх, желание бежать, куда глаза глядят, и паника лишь нарастала. Я стала задыхаться и проснулась. Немного успокоившись, я вспомнила все, что мне привиделось, отмечая каждую мелочь — Что это было? Свадьба? Похоже. Интересно, это всего лишь навеянное недавними событиями видение или все же вещий сон? Вроде бы у Арабелла был дар предвидения, и, возможно, я видела свою свадьбу. Да уж, не лучшее предсказание из будущего. Оно еще не произошло упрямо сказала я вслух. А значит, все можно исправить. За окном угасал летний день. Вершины столетних дубов еще отдавали золотом догорающей зари, но под стены замка уже подкралась темнота, неся с собой аромат хвои, смешанный с горьковатым запахом дыма. Неслышно и быстро ночь опускала на землю своё королевское покрывало. Тетки уже ждали меня в библиотеке. Приготовив свое рукоделие, они расположились у столика, на котором стояло несколько подсвечников. «Белла!» Сегодня ты прочтешь нам путешествие сэра Джона Мандевили. Эдана похлопала по книге, лежащей на ее коленях. Лавочник сказал, что такую же книгу купила супруга Лерда Огилви и после прочтения пришла в полнейший восторг. Автор так красочно описывает свои путешествия по Востоку, каких только чудес не видел смелый путешественник. Он описывает дочь Иппократа, превращенную в дракона великана Андромеда, прикованного к скале еще до Ноева потопа, страну, населенную одними женщинами, каннибалов с собачьими головами, страну, где люди едят и пьют из посуды, сделанной из огромных драгоценных камней, а еще в ней женщины могут убить одним взглядом. Похоже, нам не будет скучно, Майре. Я тяжело вздохнула, взяла книгу и устроилась в кресле. «Путешественник. Интересно, неужели люди действительно верят в эти выдумки?» Через пару часов тетки уже похрапывали, опустив головы, а я осторожно вышла из библиотеки. Мне нужно было подготовиться к первому волшебству в своей новой жизни. Прошка ждал меня в комнате, нетерпеливо постукивая хвостом об облезлый ковер. «Готов?» — спросила я кота, и в свете свечи его глаза блеснули колдовским светом. «На тебя все надежды, Прохор Батькович». Ты шубу поменял, теперь самый настоящий магический кот. Так что соответствуй. Словно настоящие охотники за закладами мы вооружились фонарем, ножом, садовой лопаткой и зачем-то веревкой. Дождавшись, когда замок затихнет, я открыла дверь, выпустила прошу в коридор, а потом вышла сама. Ищи сокровища, шепнула я коту. Только хорошенько ищи. Он помчался вперед. И мне ничего не оставалось делать, как побежать за ним, скрипя старым ржавым фонарем. Возле входной двери Проша почти затанцевал на задних лапах, намекая, чтобы я поторопилась. Наконец, мы оказались на улице. Но кот, вместо того, чтобы побежать куда-нибудь, где была рыхлая земелька, вдруг бросился к колодцу. Запрыгнув на деревянную крышку, он громко мяукнул, и я быстро сказала нужные слова. «Беги, беги, а мне клад покажи». Прошка снова мяукнул и завертелся на крышке, распушив хвост. Ты издеваешься, что ли, не мог лучшее места найти. Кажущийся увлекательным до этого квест с поиском сокровищ становился все непредсказуемее. Кот спрыгнул вниз, а я схватилась за прохладную ручку. Крышка оказалась тяжелой, но приложив все свои силы, я все-таки сдвинула ее с места. Ладно, хорошо. На меня пахнуло сыростью из темного бездонного жерла, заставляя резко выпрямиться. И что теперь? Не прыгай же вниз. А что если произнести шепоток на утерянную вещь, как бабушка учила? Потерю возвращаю, дорогу к дому освещаю. Поможет Бог, помогут люди, что убыло, пускай прибудет, — громко прошептала я и замолчала, закусив губу. Ночная прохлада пробиралась под платье, лизала голые лодыжки, будто кошка. Но я терпела, слушая, как в глубине колодца капает вода. Вдруг до моих ушей донеслось тихое пение, от чего мне стало совсем не по себе. Нет, не может быть, мне просто кажется. Опусти ведро ты в воду, здесь прохладно, а на стенах будто россыпи алмазов. Здесь под сводом камень ценный, девы той зеленоглазой. Дрожа от адреналина, я схватила деревянное ведро, висящее на крюке, и бросила его вниз. Загремела цепь, раздался громкий плеск, после чего пение затихло. Я немного подождала, а потом принялась тянуть цепь, которая была закреплена на небольшом колесе. Через минуту показалось полное ведро, и из него на меня... Взглянул бледный лик луны. Как только я опустила руку в холодную воду, у меня бешено заколотилось сердце. На дне ведра что-то было. Но помня, что нельзя долго оставаться на месте, где найдено сокровище, я схватила свою находку, фонарь, и, не оглядываясь, помчалась прочь. Взлетев по лестнице на второй этаж, я только в этот момент заметила прошку. Он бежал рядом, но, в отличие от меня, выглядел совершенно спокойным. Ну и выдержка. Поднеся к фонарю свою добычу, я громко охнула и медленно опустилась на ступеньку. У меня в руке было золотое колье, усеянное большими рубинами. Они опасно поблескивали всеми своими кроваво-красными гранями, словно рассказывая о себе. Камень королей. Камень власти.